А я слыхал, — отозвался Зубов, — что принцам большие ошибки и тогда были допущены. Недаром в заграничных газетах шведский король такой обидной реляцией для нашего оружия свет удивил. Отвечать на все можно. Не так уж ветрен король, чтобы зря писать. А теперь толкуют. Я и от графа Салтыкова, и от иных слышал, совсем недельно блокаду устроил принц. Генерал Салтыков берется до последнего бревнышка шведского весь ихний флот захватить, если бы ему поручили дело. То-то и есть, что он берется, да ему не дается. Можно ли принца обижать после всех удач его? И что за охота у моих генералов именно за те дела браться, на которых уже другие сидят?» как будто чего иного найти нельзя, если отличиться воистину охота моим генералам. Господи, да я бы, будь я мужчиной, уж сколько раз сказывала, не стала бы под других подрываться, сама бы столько отыскала подвигов для себя. Не слушай ты их, друг мой. Я знаю, ты считаешь себя обязанным графу Николаю Ивановичу. Да и то, помни, не без личных выгод он принял тебя под свое попечение». У каждого свой расчет. А мне уж позволь самой думать, кто куда лучше подходит. Сколько лет этим делом занята была? Приловчилась, генерал, верьте вы мне. Да я и в думах не клал, ваше величество. Само лечь хотела, без твоего положения. Пусть так. На этот счет всякое бывает, и ты на меня не обижайся за прямое слово». Дело сейчас не шуточное, не время сахарничать. Вся империя в опасности, а на мне лежит ответ за благо моей земли, всех подданных моих. Да я и думать не посмел бы, Ваше Величество. Ну, смел, не смел, а вижу я, как ты сейчас нахмурился. Ты бы то помнил. Вся моя жизнь с первого дня царствования была посвящена на одно — чтобы росло величие России. Так и удивляться нельзя, что всякое горе для нее — двойное мое горе. Всякая обида, ей нанесенная, малейшая несправедливость, для меня непереносны бывают. Не могу молчать я при таком разе. Сил больше нет все в себе таить, притворствовать, как до сей поры не раз случалось, ради осторожности и благоразумия, По тогдашним обстоятельствам и конъюнктурам глядя, но чем больше таить в себе злое чувство, тем оно сильнее закипает внутри. И я решила расправиться со шведами как можно лучше. Да и туркам спуску не дать. А в таком разе не свойства и кумовство в дело идут, а люди стоящие. Будешь это помнить, мой друг. Сам поймешь, за кого можно просить, за кого не стоит и время терять. Наступило молчание. — И не имеет ли вестей от нашего храбреца-чудака, от Александра Васильевича? — спросила ласково государыня, видя, что строгая отповедь сильно повлияла на ее любимца и желая направить его мысли в другую сторону. Как же, Ваше Величество, он просит повергнуть к стопам нашей матушки-государыни его благодарность за внимание и память. И что дочку не оставляете, Суворочку, его, как он ее зовет? Примилая девочка. Скоро и невеста. Вот бы брату твоему посватать. Совсем хорошая партия. Конечно, Николай был бы счастлив, если бы Ваше Величество пожелали принять участие в этом, когда настанет время. С удовольствием. Я не забуду. Глядите, вон видны корабли. Какие это? Должно быть береговая охрана, Ваше Величество. Сейчас узнаем. В этот день императрица успела осмотреть все морские отряды Сескари и в Кронштадте. Поблагодарив адмирала Круза за его распорядительность и умение, за последнюю победу, раздав ряд наград, кинув милостивое слово осчастливленному экипажу, к вечеру государьня вернулась в Петергоф. С яхты снова пересели в коляски, и все дремали от усталости и множества пережитых впечатлений, когда экипажи, колыхаясь на упругих рессорах, быстро несли их назад к тенистым садам и паркам царского села. Как бы в ответ на похвалы, на ласку и награды, которыми почтила свои войска государня, они постарались доставить и ей радость. 25 июня произошла битва под Выборгом, и снова русские одержали решительную победу над врагом. Снова зазвучали благодарственные молитвы в храмах столицы, и Екатерина появилась с Зубовым и всею блестящей свитой в Казанском соборе благодарить Господа сил за одоление над врагом. Но с юга не было так же ожидаемых приятных вестей об успехах русских войск. Наоборот, Валерьян Зубов и сам Суворов, как и некоторые другие лица, имеющие возможность писать Екатерине, словно сговорясь, извещали государыню, что светлейший, по каким-то непонятным ни для кого побуждениям и причинам, затягивает кампанию начатую очень удачно, и избегает решительных действий. Между тем сам Потемкин все писал, что ему необходимо побывать в Петербурге, а многом лично побеседовать с императрицей. И только ее решительные, хотя и очень дружеские письма удерживали избалованного полувластелина от намерения бросить всю армию на произвол судьбы и скакать домой за две тысячи верст. Одни недели и месяцы мелькали один за другим. Только в декабре, после усиленных настояний императрицы, отряд Кутузова обложил Измаил, но не спешил с приступом. 2 декабря прискакал туда в своей двуколке Суворов. Девять дней ушло на подготовление. Злые языки потом говорили, что было немало переброшено золотых и серебряных мостиков от осаждающих к осажденным. Как бы там ни было, Одиннадцатого числа, после отчаянного штурма и упорного сопротивления, крепость была взята, и Суворов послал императрице обычное лаконическое донесение «Измаил пал перед троном вашего величества». От Потемкина с этой радостной вестью помчался его адъютант Валерьян Зубов. Поручение завидное и почетное но более сообразительные люди, как и сам чрезвычайный гонец, прекрасно понимали, что светлейший желал избавиться от неприятного соглядатая. Как нескромно держал себя валерьян, роль его была скоро разгадана и самим князем, и многими иными из окружающих. Из Петербурга также друзья Светлейшего, особенно управитель его и придворный всезнайка Горновский, извещали, что безбородка Воронцов и многие другие с Платоном Зубовым во главе стараются пошатнуть, если уж нельзя совсем свалить, неприятного им князя, и лучший материал для этого получают, несомненно, от Валерьяна. Потемкин был вне себя. Но он хорошо знал, как сердечно относится Екатерина к красивому, гибкому и до срока испорченному юноше. В каждом письме она писала об этих двух братьях, просила содействия, чтобы со временем вывести в люди валерьяна, этого писаного мальчика, как она выражалась. Напоминала, что ей будет приятно, если Потемкин проявит больше ласки к Платону во время предстоящей встречи и теперь в своих письмах. От Платона Зубова, конечно, по настоянию, а может быть и под диктовку самой государни, получались весьма почтительные и дружеские письма. Все это вязало светлейшего, и он вынужден был надевать личину любезности по отношению к людям, которые в сущности были ему опаснейшими и смертельными врагами. Но и этот необузданный человек, избалованный временщик, принужден был поддаваться и гнуться под мягкой, ласковой, но такой неумолимо тяжелой рукой, какую Екатерина правила всем и всеми, кто только находился вокруг нее в тени ее трона.